Глава 8. Профессор и студент.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 В разбитое окно влетала совершенно волшебная струя ранней городской весны. Она проходила по плохо побритой щеке Тышлера, ныряла за спину кондукторши, такой типичной, такой московской, такой довоенной, в открытую заклиную дверь и немедленно возвращалась через то же разбитое окно на ту же щеку. Блаженство, лирика, воспоминания о Милке Зайцевой. Проехали Тверской бульвар, вот он, поэт стоит хоть и в деревянном ящике, но все таки присутствует. Зажигалки, значит, нерукотворно это не берут. А вот и не имфосоциализма парит в прежнем, апофеозе над угловым домом. А ведь она-то уж должна была прежде всего скопутиться при таком воспалении Везувия. Даже мельтоны в наличии, не военный патруль, а самые обыкновенные московские мельтоны в валенках с галошами. Хоть и постаревшие на три десятка лет, но все таки свои, московские мельтоны. И даже клочки старых афиш видны между военными плакатами. Ехал я -э к алмене, -э до -да военной эстафеты по Садовому кольцу, Он и сам тогда бежал 500-метровую дистанцию за команду медика. сумел обогнать троих гавриков и передал палку кому? Ну как же, кому? Вот именно всю той же незабываемой Милке Зайцевой. Дот Тышлер как бы и не замечал полнейшей измученности в лицах сограждан, забитых досками парадных и наоборот, зияющих чёрными дырами подъездов, чьи двери зимой были расколоты на дрова, длиннейших и безнадёжнейших старушечьих очередей, ждущих часами и днями, какие талоны вдруг случайно отоварят, страшных пьяных коллег войны, скучковавшихся вокруг кино «Центральной», Шкалоподобных пацанов торгующих там же папиросами по рублю штука, девчушек с посиневшими носиками в разбитых опорках, жалко все таки пытающихся не пропустить свою молодость. Парень обладал своеобразной ненаблюдательностью, или вернее сверх Он не замечал массового убожества, и наоборот, немедленно выхватывал из массы то, что хоть каплю выделялось смелый взгляд, например, или великолепные полярные унты, или «Мирно идущих» в московской толпе трех французских офицеров, или выходящую из ЗИСа на другой стороне улицы умопомрачительную красавицу в лисьем в жакете. От последней до Тышлер не мог оторвать глаз. Увы, через минуту она уже была закрыта проходящей колонной грузовиков. Естественно, старлей медслужбы Тышлер не мог знать, что перед ним мелькнула жена командующего фронтом генерал-полковника Градова и родственница его пропавшего шефа, майора медслужбы профессора Китай-Городского. Высадившись в охотном ряду, он пешком отправился в глав армии, Опять же с неслыханным наслаждением проходил мимо гостиницы Москва, и здания совнаркома мимо Метрополя, Малого театра, Большого театра и ЦУМа. Прогулка по столице оказалась еще большим удовольствием, чем поездка на двухэтажном троллейбусе. Твердая, ровная поверхность под ногами уже одно это чего стоит не нужно каждую минуту примиряться, где присесть а где плюхнуться на пузо блаженство же Москва кажется начинает понемногу приходить в себя после отбитого набега иноземцев прибыв вчера ночью дот застал свою мать дору с любовником гениально неувидаемая дора В письмах на фронт она писала, что отказывается эвакуироваться в Свердловск, в основном из-за того, чтобы соседи сволочи, не захотели в ее отсутствие их комнату с большим окном фонарем прямо на углу Арбата и Староконюшенного. Бомбы я не боюсь, а если выживем и отобьемся, Дочки все таки будет куда привести свой мешок с орденами», — так размышляла Дора. Основная причина, может быть, была именно в этом, но вторая, не основная причина, как теперь догадался Дот, состояла в почтенном человеке с немыслимым именем отчеством. Паруир Вагричевич тоже эвакуироваться не мог или не хотел. При виде тощей, длинной фигуры сына, Дора заголосила совершенно в стиле Фаины Раневской: "Щепни меня, паруир, я грежу". Любовник же не говоря ни слова накинул богатую шубу на небедную шелковую пижаму и исчез в арбатских мраках. Впрочем, почти немедленно вернулся с тремя бутылками когора. Москва живет», — думал Тышлер, сворачивая с Кузнецкого моста на Неглинку. Не веря своим глазам, он увидел в окне аптеки, что там внутри, вплотную стоит народ в очереди за желтыми шариками, витаминные драже. Ей-ей, Москва как-то быстро оживает. Хоть до сих пор еще налеты случаются, и аэростаты воздушного заграждения пока еще висят. Возле аптеки тетка била по щекам маленькую девочку за то, что та съела без спроса три шарика дроже. Но Дот этого не заметил. Зато вперился в новинку, жуткий, абсолютно зверский антинемецкий плакат. Окно Тас. «Днем сказал фашист крестьянам: "Шапку с головы долой». Ночью отдал партизанам каску вместе с головой. Фашист напоминал свирепого носорога, партизан щуку. Это надо будет запомнить, это же хохма. В главмедсануприя даже старухи-санитарки были облачены в военную форму. При входе строго проверяли документы. Пройдя в коридор первого этажа, Дот услышал стук многочисленных пишущих машинок, как будто взвод пулеметчиков отбивался от парашютного десанта. Почти немедленно среди военврачей, сновавших по кабинетам, он натолкнулся на двух однокурсников. Вот извольте, Генка Мазин и Валька Половодзев собственными персонами в лейтенантских кубиках и даже с портупеями через плечо парни с восторгом его обортали. "Дот, да ты откуда? Я-то, да как же откуда? Из тридцатой натюрлих. Из тридцатой чего? Из тридцатой горбольницы, что ли? Да из тридцатой армии, Черт бы вас побрал, киты. Ребята, оказалось, работали в московских госпиталях и завидовали его полевому опыту. Знали бы они, с чем его едят этот полевой опыт. В глав мед они очевидно были своими людьми, особенно Валентин Половодьев. Они стали его таскать по кабинетам, знакомить с милейшими девицами в армейских сапожках, что делали их нижние конечности еще более привлекательными. Любое важное дело надо начинать с секретарши, с дела производительницы получал Половодьев. и завершать с ними острил Мазин. Тёшлер видно производил впечатление. Заявки его бодро запорхали по на маникюрным пальчикам симпатичных лейтенант. Теперь наше дело только перекуривать в коридоре, сказал Половодьев. Они уселись на подоконник под мраморной лестницей. Но а как вообще-то наше, спросил Тёшлер. Кто, где из выпуска вообще-то? А кто тебя конкретно интересует, дот, спросил Мазин. Милка Зайцева, что ли? Ну хотя она замужем. В аукации. Хочешь ей позвонить, дот? То есть как это позвонить? А вот гривенник бросить в тот железный ящичек и все. И доктора Зайцеву попросить. И Милка твоя, Тышлер, скрывая сущенье, растянул свои длинные члены, хрустнул суставами. «Эх, ребята, сейчас бы в волейбольныйчик поиграть. Вдруг прибежала со второго этажа миловидная офицерша. Это вы, Старлий Тышлер. Вас хочет видеть Борис Никитич. Она была так многозначительна, что Дот тут же вскочил и оправил гимнастерку. Борис Никитич хочет видеть? Слышите, ребята, меня к Борису Никитичу позвали. А кто такой этот Борис Никитич, ребята? Мазины и Половодиев стояли по стойке смирно, задрав башки и закатив глаза, выражая полнейшее ошеломление то ли от новости, то ли от гонца. Да ведь они к тому же и актеры, известные были сатирической парой в институтском капустнике. Девушка фыркнула: "Перестаньте валять дурака, мальчики, небось, Хирурги по его учебникам учили". Оказалось, что Дода хочет видеть никто иной, как генерал-майор профессор Градов, заместитель главного хирурга Красной армии. Для Дода это была и в самом деле новость, от которой можно остолбенеть. Хирург Градов это была давняя уже легенда в медицинском мире, да и среди пациентов, то есть всего московского населения. «О таких людях в компаниях неизбежно кто-нибудь спросит: "А что, разве он еще жив?" Дот не только учился по учебнику Градова, но и несколько его лекций слушал, которые всякий раз оказывались своего рода событиями в культурной жизни. На них немало и гуманитариев съезжалось. Однажды Дот даже умудрился пролезть в аудиторию Градовской операции, сложнейшие анастомозы под местной анестезией. Незабываемо. Как это может быть, что такой человек хочет меня видеть? Градов встал ему навстречу, показал на кресло перед своим столом. "Садись, пожалуйста, товарищ старший лейтенант». Дот смотрел во все глаза. Надо запомнить, может, детям потом буду своим рассказывать об этой встрече. Борис Никитич был совсем уже седым, однако фигура его в генеральском кителе была все еще исполнена крепкой стати. Говоря, он как-то забавно иной раз выпячивал нижнюю губу, что делало его лицо совсем не генеральским, но рассеянно интеллигентским Эта мимика кого-то напоминала доду, но кого он не смог сразу сообразить, не предыдущую же в самом деле ступень на лестнице эволюции. Значит вы из 30-й армии, товарищ Тышер, из пятого дивизионного госпиталя, не так ли? Так точно, товарищ генерал-майор, ответствовал дот. Оба они улыбнулись, как бы давая друг другу понять, что между ними существует более естественное отношение, чем военная субординация, а именно университетское отношение профессора и студента. И вы там исполняли обязанности старшего хирурга. Градовские светло серые глаза вдруг вперились Доду в лицо с непонятной интенсивностью. Но очень недолго, товарищ генерал-майор. Всего лишь около месяца после того, как погиб мой шеф, Я ведь только в прошлом году выпустился из первого молми, сказал дот. И ваш шеф был сам Константинович Китае Городский, не так ли? Тышлер тут заметил, что правая кисть профессора немножечко проплясала по зеленому сукну стола. Вдруг он вспомнил, кого ей ему напоминала профессорская мимика. Сав вот так же иной раз выпячивал нижнюю губу, что-то странное обезьянье и в то же время сугубо русско-интеллигентское было в этой мине. Вдруг он все вспомнил: футлярная анестезия по методу градова Китай-Городского. Они должно быть когда-то работали вместе. Скажите, Давид, вы были свидетелем его гибели, спросил Градов. Ему явно стоило трудов держать себя в руках, и на лице его отпечаталось явно не генеральское страдание. Расскажите мне, пожалуйста, все, что вы знаете. Волнение его передалось доду, и он спотыкаясь начал вспоминать, как они оперировали летчика под интенсивным обстрелом, как в госпиталь ворвались немецкие танкисты, и как они вдруг всем приказали убраться вон, всем кроме Саввы. Его они почему-то задержали, и он закричал все уходить и немедленно уносить раненых, а сам сел в угол и обхватил голову руками таким я его видел в последний раз Борис Никитич на полу в позе чайне. Значит, все-таки таки живым, воскликнул Градов. Да, в тот момент живым, но потом Потом те, кому удалось бежать из госпиталя, собрались на холме примерно в километре от места действия. Мы думали, что мы уже вышли из зоны боя, что это вроде как бы ничья земля, если можно так сказать, когда армия бежит. Но тут началась контратака наших, и сначала звено за звеном на этот парк и школу, где был госпиталь, стали налетать илы потому что там было полно немецких танков, и там сущий ад творился. Профессор, то есть простите, Борис Никитич, товарищ генерал-майор, танки взрывались, загорались, илы, а школу просто сравняли с землей. В довершение ко всему, прочему, туда на нее один ил рухнул сбитый. А потом прошла контратака, и, и парк снова оказался в наших руках. Мы тогда с несколькими ребятами побежали вниз, чтобы хоть что-то спасти из хирургического оборудования, но какое там там было сплошное месиво кирпича, ну и вы сами понимаете. А через полчаса опять началось дичайший артобстрел, не поймешь, свои или чужие. Да еще эти юнкерсы начали пикировать на парк. И опять наши опять побежали назад. словом, веселый выдался денёк. У Дода от этих воспоминаний стали непроизвольно, как лапки у лягушки под ножом, подёргиваются лицевые мышцы. Простите, Борис Никитич, мне это потом снилось много раз, такая герника сплошное месиво. Он полез в карман и вытащил очки. Вот что я нашел там среди руин это его очки. Я их запомнил. Он в них оперировал Три с половиной диоптрии. Я взял их себе на память и пользуюсь иногда, когда глаза устают. но у меня, конечно, есть и свои, так что, если хотите, Борис Никитич Градов держал в руках тяжелые, с толстыми стеклами, в роговой оправе очки из Китай-Городского, которые всегда так славно венчали его крепкий нос.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 Большое спасибо за информацию, товарищ Тишлер. Ваши заявки все подписаны, так что вы можете получать оборудование. В скором времени мы вместе с Бурденко и во отправимся на фронт и будем также в расположении 30-й армии, так что надеюсь снова вас увидеть. Слышала вас как о способном и инициативном военном хирурге. Вот вылез из глубокого кресла и тоже подтянулся. Он чувствовал себя паршиво. Из всех художеств войны, там мясорубка под клином почему-то особенно врезалась в память. Всякий раз, как она вставала перед ним, хотелось все послать к чертям, бежать куда-то и там исчезнуть в чем-то. то Простите, Борис Никитич, простите за эту проклятую информацию, пробормотал он с срывающимся голосом, и этим как бы показал профессору, что при нём совершенно не обязательно держать себя в роли генерала. Градов фонюл преисполнился к нему теплоты, взял под руку и проводил до дверей кабинета. Никогда не думал, что мне придется оплакивать Савву. Сказал он ему на прощание. И тот, несмотря на юный возраст, тут же понял, что стояло за этой фразой.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 А потом один за другим другие киты подгребли, и к вечеру собралась приличная гопа, остатки волейбольной общественности столицы. Даже зампред Федерации появился. Волейбольный остралицы человек слава перетяг. Посмотрев на додову игру, подошел к нему: "Тебе, Тышлер, тренироваться надо. После войны в сборную войдёшь. Хочешь, бронь тебе схлопачу". Дод хохотнул бросил перетяжина, пошел дальше колы сажать. Тапочек ни у кого не было, играли босиком. Но ничего, утешался половодьев, отыграемся. И спиртяги, как засадим, вдруг дверь в спортзал открывается, и на пороге вырастает никто иной, как почти подруга моего детства Инга насcience собственны персонай Мил Кацайцева но разумеется доброхоты ее вызвали в Крылья дескать до Тишлер умирает видеть хочет звучит, девица, ничего не скажешь, мечта действующей армии. Шинель в накидку, пилоточка над гривой волшебного волосяного покрова, хромовые сапожки до колена, а юбочка чуть-чуть не более, чем на полсантиметра выше. Глаза разумеется, насмешливо: "Ха-ха, мол, кого я вижу, до тышлер?"